но не белые, как у Перов, а зеленые, с оранжевыми завитками. Его костюм, сверху донизу, расшитый золотыми голунами, был украшен у ворота и на рукавах целыми каскадами лент и кружев. Левой рукой он крепко сжимал рукоять, висящей сбоку шпаги, на бархатных ножнах и на перевязи, которые были вышиты золотом адмиральские якоря. Гуимплен услышал, как он говорил, обращаясь ко всем этим молодым лордам,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 Факт бесспорный.